Джек Лондон. Пятно. Я теперь мало думаю о Стивене Маккеи, хотя прежде я клялся его именем. Я уверен, что в те дни я любил его больше родного брата. Но если еще когда-нибудь мне придется встретиться со Стивеном Маккеем, я не отвечаю за себя. Я не могу примириться с тем, чтобы человек, с которым я делил пищу и о д е я л о И который вместе со мной перемахнул через Килькетский перевал, повел себя так, как он. Я всегда считал Стива открытой душой, добрым товарищем, не знающим, что такое мстительность и злоба. Не буду больше никогда доверять своему суждению о людях. Еще бы! Я выходил этого человека, когда он лежал в тифу. Мы вместе умирали с голоду у водоемов Стюарда. И он спас мне жизнь на Литл с а л м а н И вот теперь, после стольких лет проведенных вместе, я могу только сказать, что Стивен Маккей самый подлый человек, к а к о г о я когда-либо знал. Мы пустились в путь на к л о н д а й к в начале зимы 1897 года. Слишком поздно, чтобы успеть перевалить через Келькет до заморозков. Некоторое время мы протащили свой запас провианта на спинах, как вдруг пошел снег, и нам пришлось купить собак, чтобы совершить остальной путь на санях. Тогда-то мы и приобрели п я т н о Собаки были в цене, и мы заплатили за него 110 долларов. На вид он этого стоил. Я говорю на вид, ибо это была одна из самых красивых собак, каких я когда-либо видел. Он весил шестьдесят фунтов, оказался отменной собакой для упряжки. Породы его мы так и не сумели определить. Он не был ни волкодавом, ни малимутской, ни гудзонской породы, хотя в нем было что-то от этих собак. И сверх того он походил на собак белых людей, ибо на одном боку, в самой середине желто-бурой спины, а эта окраска была основной. У него имелось черное, как уголь, пятно величиной с донышко ведра. Вот почему мы и назвали его пятном. Да, выглядел он хорошо, когда он бывал в форме. Мускулы его выпирали. На вид он был самым сильным, самым понятливым животным, какое я когда-либо видел на Аляске. При взгляде на него думалось, что он способен перевозить больше груза, чем три собаки его веса. Быть может, это и так, хотя я никогда не видал, чтобы он это делал. Его ум был направлен не в ту сторону. Воровал и жульничал он в совершенстве. Он обладал просто поразительным инстинктом, угадать, что есть работа, и умело от нее у в л у т ь Он был почти гениален в том, чтобы как раз в нужную минуту потеряться и потом опять найтись. Но когда доходило до дела... Всякая понятливость покидала его, и он превращался в какую-то массу такого глупого т р я с у щ е г о с я мяса, что при взгляде на него сердце обливалось кровью. Иногда мне казалось, и это была не глупость, подобно некоторым известным мне людям, он был слишком умен, чтобы работать. Я не удивляюсь, что при помощи этой своей сметки он все время брал верх над нами. Может быть, он все точно рассчитал и решил, что время от времени трёпка без работы лучше, чем постоянная работа без трёпки. Он был достаточно умен для такого расчёта. Говорю вам, я сидел и глядел этой собаке в глаза, пока мурашки не забегали у меня по спине и спинной мозг не стал бродить как дрожь. Такой ум светился в этих глазах. Я не могу подобрать для него подходящее выражение. Это не поддаётся описанию обычными словами. Я видел и этого доволь. Порой при этом казалось, точно заглядываешь в человеческую душу, а то, что я там увидел, испугало меня и пробудило во мне различные мысли о перевоплощении и тому подобном. Уверяю вас, я почувствовал что-то большое в глазах этой собаки. В них светилась какая-то весть, но я сам был недостаточно велик, чтобы уловить ее. Чтобы там н и было. Я знаю, меня сочтут сумасшедшим, чтобы там ни было, но оно сбивало меня с т о л к у Я не могу дать ни малейшего понятия о том, что я увидал в глазах этого животного. Дело было не в блеске и не в окраске. Там было что-то мерцающее, движущееся, уходящее вглубь, в то время как самые глаза не двигались. м н е кажется, что я никогда не видел, как оно двигалось. Я только чувствовал, что оно движется, это было выражение. Вот что это было. И на меня оно производило впечатление движения. Нет, и это не походило на простое выражение. Тут было нечто большее. Я не знаю, что это было, но все равно оно возбуждало во мне чувство какого-то родства или, точнее, родства равного с равным. Эти глаза никогда не умоляли, как глаза оленя. Они вызывали на поединок. Нет, это было не вызов, а спокойное утверждение равенства. И я не думаю, что это было преднамеренно. Я полагаю, с его стороны это было бессознательно. о но было там, потому что было и невольно просвечивало. Нет, я не хочу сказать просвечивало, оно не светилось, оно двигалось. Я знаю, что говорю бестолково, но если бы вы заглянули в глаза этого животного так же, как я, то вы бы поняли. Стив испытывал тоже чувство, что и я. Между прочим, однажды я хотел убить пятно. Этот пес ни на что не годился, но мне это не удалось. Я повел его в кусты, и он шел за мной медленно и неохотно. Он знал, что его ждет. Я остановился на удобном месте, наступил ногой на веревку. И выхватил свой большой кольт. А собака сидела и глядела на меня. Уверяю вас, она не молила о пощаде, она только глядела. И я увидел целую массу непонятных вещей, которые двигались, да двигались в этих глазах. Фактически я не видел, как они двигались. Я думал, что вижу, ибо, как сказано, я, вероятно, только чувствовал. И я хочу сказать вам напрямик, что то было выше моих сил. Это напоминало убийство человека, сознательного, храброго человека, который прямо глядел в ваши д у л о как бы говоря, кто из нас боится? Тогда весть казалась такой близкой, что я вместо того, чтобы быстро спустить курок, остановился и смотрел, не сумею ли я эту весть уловить. Вот она была тут, прямо передо мной. Мелькало то тут, то там в этих глазах, и тут уже было слишком поздно. Я был напуган, я дрожал всем телом и в желудке ощущал странные содрогания, доводившие меня до морской болезни. Я все сидел и глядел на этого пса, а он на меня, пока мне не стал казаться, что я схожу с ума. Хотите знать, что я сделал? Я бросил оружие на землю и побежал обратно к стоянке. Стив поднял меня на с м е х но я обращаю ваше внимание: через недельку Стив повел пятно в лес с той же самой целью и вернулся один, а немного погодя притащился и пятно. Как бы то ни было, пятно не хотел работать. Мы заплатили за него сто десять долларов из последних денег, а он не хотел работать. Он даже не хотел натягивать постромки. Стив поговорил с ним по душам в первый же раз, когда мы запрягали его, а он вроде как бы содрогался и только. Не вот -то настолько он не налег на постромки. Стоял неподвижный и дрожал как желе. Стив хлестнул его п л е т к о й Он взвизгнул, но не тронулся с места. Стив хлестнул его снова, немного сильнее, и он завыл правильным протяжным волчьим воем. Тогда Стив взбесился и всыпал ему хорошенько. Я прибежал бегом из палатки. Я заметил Стиву, что он жестоко обращается с собакой, и у нас произошла размолвка первая в жизни. Он бросил плетку на снег и ушел в бешенстве. Я поднял ее и приступил к делу. Пятно д р о ж а л и з в и в а л с я и припал к земле раньше, чем я успел взмахнуть плеткой, а после первого удара он завыл, как осужденная душа. Затем он лег в снег. Я погнал остальных собак, и они потащили его вперед, в то время как я лупил его плетью. Он повернулся на спину и потащился таким образом, перебирая всеми четырьмя лапами и воет так, точно его пропускали через мясорубку. Стив вернулся и высмеял меня, а я попросил у него извинения за свои слова. Не было способа извлечь какую-нибудь работу из этого пятна. При этом он был самым свински прожорливым сом, какого я когда-либо видел. И сверх того это был искуснейший вор. Обмануть его было невозможно. н е раз мы за завтраком оставались без солонины, ибо пятно успевал нас предупредить. И именно из-за него мы едва не умерли с голоду у верховья Стерта. Он изобрел способ пробраться в нашу яму с провизией. Чего он не мог сожрать, то доело остальная свора. Но он был беспристрастен. Он крал у всякого. Это был беспокойный п е с постоянно рыскавший повсюду. На пять миль в окружности не было стоянки, на которой бы он не совершил набега. Хуже всего было то, что люди всегда приходили к нам за оплатой его счетов. Это было справедливо, и б о т а к о в был закон той страны, но очень тяжело для нас, особенно зимой на Чилькете, когда нам приходилось разоряться. п л а т я за целые окорока и грудинки, которых мы никогда не ели. Он умел также сражаться. Он умел делать все, кроме работы. Он никогда не провез ни одного фунта, а вместе с тем был главарем всей своры. Он как бы воспитывал остальных собак, тренируя их так, что всегда то-та, то другая носила свежие следы его зубов. Но он был не только за б и я к о й Он не боялся ни одного четвероногого существа. Я видел, как он один входил в середину чужой своры и никого не задирая накладывал лапу на всю пищу. Сказал ли я вам, какой это был едок? Однажды я поймал его на том, как он пожирал плетку. Истина правда. Он начал с ремня, а когда я застал его, он уже дошел до рукоятки и продолжал есть. Но выглядел он великолепно. Под конец первой недели мы продали его полиции за семьдесят пять долларов. У них имелись опытные погонщики собак, и мы знали, что когда он пробежит шестьсот миль до д а у с о н а он станет хорошей у п р ж н о й собакой. Я говорю, мы знали и были лишь недавно познакомились с п я т н о м Немного погодя мы уже не были настолько с а м о н а д е я н н ы чтобы знать, что либо к чему он имел касательство. Через неделю по утру. Мы были разбужены свирепой собачьей дракой. Это вернулся Петно и разносил в клочья всю свору. Могу вас уверить, что в то утро мы позавтракали в довольно-таки подавленном состоянии духа. Но через два часа мы несколько ободрились, когда продали его казенному курьеру, отправлявшемуся в д а у с о н с правительственными депешами. Петно пробол в отсутствии всего три дня. И по обыкновению отпраздновал свое возвращение дракой. После того, как наш провиант был перевезен через перевал, мы зиму и весну занимались перевозкой чужих припасов. Мы зарабатывали жирный куш. Кроме того, мы наживали деньги на п я т н е Мы продавали его раз двадцать. Он всякий раз возвращался, и никто не требовал денег обратно. Нам тоже не надо было денег. Мы хорошо заплатили бы всякому, кто бы навсегда избавил нас от него. Мы должны были от него отделаться, но подарить его мы не могли, ибо это вызвало бы п о д о з р е н и е Но он выглядел великолепно, и нам всегда легко было его продать. Не обломался еще, говорили мы, и они платили нам любую цену. Мы продавали его даже за такую низкую цену, как двадцать пять долларов. Зато однажды мы получили за него сто пятьдесят. Этот чудак-покупатель лично вернул нам его, отказался получить деньги обратно и страшно было слушать, как он нас поносил. Он сказал, что дал бы еще дороже, если бы можно было сказать все, что он о нас думает. А мы чувствовали его правоту и ничего не возражали. Но до сегодняя не вернул себе того с а м о о уважения, которым обладал до разговора с этим человеком. Когда лед сошел с реки и с озер, мы погрузили провиант в лодку на озере Белнет и поплыли в Даусон. У нас была прекрасная свора, и мы, разумеется, погрузили ее вместе с провиантом. Пятно было тут же. Избавиться от него было невозможно. В первый же день он раз двенадцать сбрасывал забор с собак, с которыми з а к и в а л драку. Квартирка была небольшая, а он не любил тесноты. Эта собака нуждается в просторе, сказал Стив на второй день. Давай высадим ее. Мы причалили к к а р и б у к р о с с и н г у и он выскочил на берег. Два других хороших пса последовали за ним, и мы потеряли два дня на поиске. Тех двух мы с той п о р ы никогда не видали. И все же почувствовали большое облегчение, решив, как тот, который потерял сто пятьдесят долларов, что еще дешево отделались. Впервые за много месяцев мы с о Стивом смеялись, насвистывали и пели. Мы были счастливы, как ракушки. Черные дни миновали, кошмар кончился, пятно исчез. Однажды утром, через три недели, Стив и я стояли на берегу реки в Даусоне. Как раз подъезжала маленькая лодка с озера Беннет. Я увидел, как Стива п е р е д е р н у л о и он произнес что-то очень нелюбезное и притом довольно громко. Тогда и я поглядел в ту сторону. И вот на н о с у л о д к и с настороженными ушами сидел пятно. Мы со Стивом не медленно улизнули, как побитые дворняжки, как трусы, как воры, скрывающиеся от правосудия. За этих последних и принял нас полицейский лейтенант, видевший, как мы улепетывали. Он предположил, что в лодке сидели чины стражи, гнавшиеся за нами. Он не дождался, пока дело разъяснится, но выследил нас и в кабачке М и М отвел нас в уголок. Мы провели порядочно времени в объяснениях, но ни за что не хотели вернуться к лодке и встретиться с петном. Наконец он п р и с т а в и л к нам другого полицейского, а сам пошел к лодке. Отделавшись от него, мы направились к своему бараку. Но когда мы подошли к нему, п я т н о сидел на крыльце и дожидался нас. Каким образом узнал он, что мы там живем? В это лето в Даусоне было сорок тысяч народу. Как же он разыскал наш барак среди всех остальных бараков? Как он вообще узнал, что мы находимся в Даусоне? Я предоставляю вам решать эти вопросы, но не забывайте того, что я говорил об его уме и о чем-то бессмертном, таившемся в его глазах. Теперь уже от него невозможно было избавиться. В Даусоне было слишком много людей, покупавших его в Чилкете, ь и история это стала известной. Раз шесть мы погружали его на пароходы, шедшие вниз по Юкону. Но он сходил на берег на ближайшей остановке и бежал назад вверх по реке. Мы не могли продать его, мы не могли убить его, и с т и в и я п ы т а л и с ь это сделать, и никто другой тоже не в состоянии был убить его. Жизнь его была заколдована. Я видел, как он во время драки нырнул в свору, и пятьдесят собак набросились на него, а когда они разбежались, он появился вновь невредимым. с т о я на всех четырех лапах, в то время как две из набросившихся на него собак валялись мертвыми. Я видел однажды, как он украл из ямы для провианта у майора Динвидди такой тяжелый кусок оленины, что мог бежать не более чем на один прыжок впереди краснокожей женщины, кухарки миссис Динвидди, преследовавшей его стопором в руке. Когда он бежал вверх по холму и индианка от него отступилась. Вышел сам майор Динвиди и стал стрелять из Винчестера. Он разрядил две обоймы, но ни разу не попал в пятно. Затем явился п о л и с м е н и арестовал его за стрельбу в черте города. Майор Динвиди заплатил штраф, а мы со Стивом уплатили ему за Оленину из расчета по одному доллару за фунт вместе с костями. Это была цена, по которой он купил ее. Мясо в тот год было дорого. Я рассказываю только то, что видел своими глазами, и я хочу рассказать вам еще кое-что. Я видел, как пятно провалился в п р о р у б и Лед был толщиной в три с половиной фута, и течение подтянуло его под лед, как соломинку. На триста ярдов ниже по течению находилась большая прорубь, которую пользовалась больница. Пятно вылез из больничной проруби. с л и з н у л воду, выкусил лед, образовавшийся между пальцами, и оттрепал большого Ньюфаундленда, принадлежавшего приисковому комиссару. Осенью 1898 года Стив и я перед самым концом навигации поплыли на баграх вверх по Юкону, направляясь к Стерту. Мы взяли с собой всех собак, кроме Пятна. Мы считали, что уже достаточно долго кормили его. Он стоил нам больше неприятностей и денег и провизии, чем мы заработали, продавая его на Челькет. В особенности это касается провизии, поэтому мы со Стивом привязали его внутри барака и погрузили по к л а ж у Мы остановились на ночлег у устья индейской реки и много шутили над тем, как мы отшили его. Стив был большой остряк, и я сидел, завернувшись в одеяло, и хохотал. Как вдруг на стоянку налетел шквал. Волосы вставали д ы б о м при виде того, как пятно ворвался в стаю псов и отделывал их. Как он освободился, решайте сами. У меня по этому поводу нет никакого мнения. Как перебрался он через Клондайк, это тоже поразительно. И главное, как он узнал, что мы поплыли вверх по Юкону? Ведь мы ехали по воде, и он не мог идти по нашим следам. Стив и я стали суеверными из-за этого пса. Кроме того, он действовал нам на нервы, и между нами говоря, мы чутко ч его побаивались. Заморозки начались, когда мы были у устья Гендерсон-Крика, и мы продали его за два мешка муки одной э к с п е д и ц и и которая направлялась к Уайт-Ривер за медью. И вот эта экспедиция погибла. Не было найдено ни следа, ни собак, ни саней, ничего. Они начисто исчезли. Это было одним из таинственнейших происшествий в стране. Мы с о Стивом поплелись вверх по Стюарту, и через шесть недель пятно приполз в лагерь. Он был ходячим скелетом и едва тащился. И все-таки он добрался до нас. Но кто сказал ему, что мы пошли вверх по Стюарту? Вот что я хотел бы знать. Мы могли направиться в тысячу других мест. Как он узнал? Объясните мне это. Потерять его было невозможно. Около моего он вступил в драку с индейской собакой. Парень, которому она принадлежала, ударил пятно топором, но промахнулся и убил собственного пса. Говорите после этого о магии, о пуле, которая может быть отклонена в сторону. Я со своей стороны считаю, что гораздо труднее отклонить в сторону лезвие топора, когда крупный мужчина держит топор за рукоятку. А я своими глазами видел, как пятно это сделал. Тот человек не хотел убивать свою собаку. Объясните же мне, как это вышло. Я уже рассказывал вам о том, как пятно пробрался в нашу яму с мясом. Мы от этого едва не погибли. Настрелять мясо уже было нельзя, а мясо являлось нашей единственной пищей. Олени ушли на несколько сот миль, и индейцы двинулись за ними. Вот в каком положении мы находились. Приближалась весна, и мы должны были ждать, пока вскроется река. Мы здорово отощали, пока решились съесть собак, и в первую очередь пятно. Знаете ли, что сделал этот пес? Он улизнул. Ну как он узнал, что мы порешили его съесть? Целыми ночами мы лежали подкарауливая его, но он не вернулся. И мы ели остальных собак. Мы съели всю свору. А теперь дальше. Вы знаете, какое это зрелище, когда вскрывается большая река и несколько миллиардов тон н льда вырываются на свободу, теснятся и перемалываются. Когда Стерт тронулся шумом и ревом? Мы увидели пятно прямо посреди ледохода. Его очевидно подхватило, когда он пытался перейти где-нибудь выше по течению. Мы с о Стивом кричали, улюлюкали и бегали взад и вперед по берегу, бросая шапки в воздух. Иногда мы останавливались, обнимались, так бурно выражали мы свою радость, ибо видели конец пятна. У него не было ни одного шанса спастись. После ледохода мы сели в лодку и спустились к Юкону, и далее по Юкону до Даусона, остановившись на неделю в бараках устья Гендерсон-Крика, чтобы подкормиться. А когда мы причалили к Даусонской пристани, там сидел пятно, ожидая нас, насторожив уши, виляя хвостом, улыбаясь и сердечно нас приветствуя. Каким же образом он спасся? Откуда он знал, когда мы приедем в Даусон с такой точностью, что встретил нас в тот самый день и час? к о л о н д а й к хорошая страна. Я был бы и теперь там и сделался бы миллионером, если бы не было этого пятна. Он действовал мне на нервы. Все же я выносил его в течение двух лет, а затем, по-видимому, у меня не хватило выдержки. Летом 1899 года. Я убрался оттуда. Я ничего не сказал Стиву. Я улепетнул, но я все уладил как следует. Я написал Стиву записку и приложил к ней пачку к р ы с и н о г о яда с объяснением, как его употреблять. Я был в к о н ц измучен этим пятном и стал таким нервным, что вскакивал и оглядывался, когда поблизости никого не было. Но было просто удивительно, как быстро я поправился, отделавшись от него. Я прибавил двадцать фунтов в весе, прежде чем доехал до Сан-Франциско, и когда переправился в Окленд, я был снова самим собой, так что даже моя жена тщетно искала во мне какой-нибудь перемены. Стив написал мне один раз, и письмо его было составлено в раздраженном тоне. Он считал, что было возмутительно с моей стороны оставить его с пятном. Он писал также, что использовал к р ы с и н ы й яд по моим указаниям. Но что ничего нельзя было поделать. Прошел год. Я снова служил в конторе и процветал во всех отношениях. Начал даже слегка жиреть. И тогда приехал Стив. Он не пришел повидаться со мной. Я прочел его имя в списках пароходных пассажиров и удивился, почему он не идет. Но я удивлялся недолго. Однажды утром я проснулся. И нашел пятно, п р и в я з а н н ы м на цепь к столбу у ворот. Он загораживал дорогу молочнику. В т о же утро я узнал, что Стив отбыл на север в с е т л С тех пор я уже не прибавлял вес. Жена заставила меня купить ему ошейник с я р л ы ч к о м а он через час выразил свою благодарность тем, что убил ее любимую персидскую кошечку. Избавиться от этого пятна невозможно. Он останется со мной, пока я не умру, потому что сам-то он никогда не сдохнет. Мой аппетит испортился с момента прибытия пса, и жена говорит, что я осунулся. Прошлой ночью пятно пробрался в курятник мистера Гарвиа, Гарви мой ближайший сосед, и убил девятнадцать из его тщательно выведенных цыплят. Мне придется заплатить за них. Мои другие соседи поссорились с моей женой и съехали. Причиной ссоры был пятно. Так вот, почему я разочаровался в с т и в е н е Маккеи. Я не думал, что он окажется таким негодяем.